«Вызывал, товарищ Москвин!» Василий Касимов шагнул за порог, поглядел с интересом, пристукнул тростью о паркет. «Это я у тебя вроде впервые? Неплохо обустроился, одобряю!» «Да-да», – заспешил Леонид, выходя на стычу гостю. «Заходи, товарищ Касимов, я как раз чаю заварил!» «С мятой!» Парень смешно дернул носом. «И это одобряю!» У нас все больше г о л и м ы потребляют, в прикуску и под буржуйские пирожные. Получилось так, что в чудовом монастыре, где теперь располагался кабинет товарища Москвина, его первый сотрудник еще не бывал. В группе действовал особый пропускной режим, и даже для работников техсектора требовалось особое разрешение. Леонид, усадив в гости, разлил чай. пододвинул жестяную коробку с печеньем, украшенную яркой надписью «Питательнее и выгоднее булки». Пепельницу поставил. «Полный буржуйский плезир», – констатировал Василий. «Сюда бы еще полового, чтоб на цирлах бегал». Товарищ москвин стер с лица улыбку. «Обойдемся. Стены здесь почти двухметровые, не подслушаешь, но для верности я две соседние кельи, по бокам которые...» Пустыми оставил. Вот это действительно плезир. Если хочешь, проверь ради полного взаимного доверия. Касимов, поглядев внимательно, отхлебнул чаю. И так верю. Я, Леонид с е м ё н о в и ч сразу понял, что человек ты очень непростой, но не подлый. Бывший чекист усмехнулся. Здорово, брат служивый. Куришь ли табачок? Трубочка на диво. «Давай корнем разок. Она у кирасира отбита на войне. В память командира досталась труп ко мне», – подхватил Василий. «Помню, как же. Тогда мы с тобой, считай, на пепелище пришли. Никого вокруг, одна мята». Товарищ Москвин задумался. Разговор поворачивал в нужное русло. «Но стоит ли рисковать?» «Надо». «Я узнал про прежний состав группы. Их было трое. Про Зотову ты знаешь». Касимов кивнул. «Знаю. Правильная девушка. Это ты молодец, что на группу ее назначил. Я уж думал, что после внутренней тюрьмы ГПУ ей только курьером светит». Бывший старший оперуполномоченный покачал головой. «Не я, Ким предложил». Он, похоже, хочет д е р ж а т ь и рядом с собой, чтобы под рукой была, но подальше от наших секретов. Так вот, кроме нее там числились еще двое. в ы р ы п а е в и Тулак. Один исчез, второй в розыске. По непроверенным данным скрылся за границей. Такой вот расклад. в ы р ы п а е в по моему делу проходил, негромко проговорил Василий. Точнее, по делу об убийстве Георгия Васильевича Игнатишина. Я и з этого в группе и оказался. Вначале как свидетеля вызвали, а потом службу предложили. А к чему э т о т ы все, Леонид с е м ё н о в и ч Не такое здесь место, чтобы в сыщика Ника Картера к играть. Зотова вот попробовала. Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы к о р о т и т Негромко пропел Леонид. Зотова, Сергеич, е в погорела от неумелости, это раз. Второе, она одна действовала, а в таких делах самому не справиться. Теперь третье и главное. Сейчас здесь очень скверная каша заваривается, а у меня пропадать особой охоты нет. Существует такое правило. Если тебя втянули в заговор, Создавай свою группу и определяйся, иначе не выживешь. Но здесь, в главной крепости, народ особый, даже к собственному сотруднику подходить боязно. Есть у меня один человек, но только один. Мало это понимаешь? Касимов допил чай, отодвинул пустую кружку. От меня чего требуется? Товарищ Москвин, поставив пачку папирос на ребро, Подождал немного, легко толкнул пальцем. м у п а л а сообщил не без грусти. «Я, товарищ Касимов, с декабря 1917-го служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии. Меня туда сам Дзержинский чуть не за руку привел. Последняя должность — старший оперативный уполномоченный». «Ого!» — Василий даже головой покачал. Быстро же ты вырос. Прямо зависть берет. Значит, насчет фронта. И фронт был. Больше года под Нарвой. Всюду, считай, успел. Я это не ради хвастовства рассказываю, а чтобы пояснить. На такой службе быстро учишься. Всему. Но прежде всего в людях разбираться. Так что слушай и не обижайся. Не берет тебя, Сергеич, зависть? потому как ни по душе тебе ни ВЧК, ни чекисты. А главное, сдаётся мне, что не случайно ты в группу попал. Доказать не могу, но в с о в п а д е н и и извини, не верю. Если бы мне поручили твою разработку, я для начала выяснил бы, где на самом деле находился гражданин Касимов в тот день, когда убили Игнатишина. Если ездил, то куда? Запрос можно послать прямо сейчас. Достаточно снять телефонную трубку. Он специально сделал паузу, бросив взгляд на чёрный аппарат. Дело Игнатишина. Тёмное, дальше некуда. Именно из-за него пропал Вырыпаев. И вот появляешься ты. Почему фигуранта, пусть даже и свидетеля в тех группу взяли, не знаю и знать пока не хочу. А вот чего я хочу. Нужно грамотно обеспечить отход. Сначала из столицы, а потом, если понадобится, из страны. Сможешь? Касимов аккуратно восстановил статус-кво, вернув папиросную пачку в исходное положение. Кивнул не без гордости. Стоит. м н о г о т ы чего, Леонид Семенович, наговорил, не з н а я даже, как и ответить. Наверное, даже пробовать не стану. Что не скажу, криво выйдет. Насчет же главного, то в плане принципиального возражения не вижу. Из столицы уйти не так и сложно, даже если обложат со всех сторон. Ты только заранее отмашку дай, чтобы не в последнюю, значит, минуту. А по поводу границ... Не ко мне. Дальше Пскова бывать не приходилось. Да и Зачем? Мест укромных и здесь хватает. Товарищ Москвин молча кивнув, хотел вновь п о в л и т ь пачку, но почему-то воздержался. «А насчет вождя ты ошибся, Сергеич. е Как уехал, так и приехал. Никаких неожиданностей». «А я тебя снова спрошу. Ты его видел?» – улыбнулся Касимов. «Или, может, товарищ Ким с ним встречался? Или сам предарев военсовета товарищ Троцкий?» «Кто его сейчас охраняет, ты знаешь?» Товарищ Москвин невольно поглядел в сторону двери. Пусть и дубовая, пусть и закрыта плотно. «А я не громко», — понял его Василий. «Внешняя охрана, которая в горках, из государственного политического управления. Главный там не то белый, не то белесый». «Беленький», — шевельнул губами Леонид. «Беленький Абрам Яковлевич». Начальник спецотделения е ц при коллегии ГПУ. Хоть зелененький. Ничего он не решает, Леонид Семенович. У вождя есть личная охрана. Не меньше сотни гавриков. Они никого к предсов наркома и близко не подпускают. И переписка вся через них идет. И разговоры телефонные. Даже родственникам, говорят, неделями ждать приходится. Это значит к вопросу о заговоре. Так что... И дальше будем шептаться, да на двери оглядываться. Шептаться не будем, товарищ Москвин повысил голос. И вопрос ты поднял правильный. Только думая, руководство и без нас все знает. Никакого заговора здесь не было и нет. к а с и м о в встал, покивал согласно. Утешил ты меня, л е н и д Семенович. Прямо, значит, на сердце полегчало. А ты хоть знаешь, кому Политбюро? Заботиться о вожде поручила. Кто всем парадом в горках командует? «Погоди!» – товарищ Москвин на миг задумался. «Действительно такое решение было... Сталин?» «Сталин!»